Мы прибыли последними, 29 братьев уже ожидали меня, разместившись в десантном отсеке громового ястреба. Таким образом, нас осталось 35, если считать Юризиана, с безнадежной надеждой, ведшего пушку по пепельным пустошам. 35 из 100, что высадились в Хельсриче пять недель назад. Один из тех, кто ожидает нашего прибытия, воин встреч с которым я всячески избегал все эти пять недель. Он стоит на коленях перед открытыми вратами громадины храма. Черный меч он вонзил в мрамор перед собой, а скрытая шлемом голова почтительно опущена. Как и у всех остальных храмовников, на его доспехе почти не осталось следов пергамента, восковых печатей крестоносца и таборда. Я узнаю его по древней броне, И черному клинку, перед которым он молится Юризиан сам работал над этой броней Восстанавливая ее каждый раз, когда ему выпадала честь ее касаться А до Юризиана много других магистров кузни Поддерживали священный боевой доспех на протяжении столетий Вплоть до ее создателей, сотворивших ее как броню для легиона имперских кулаков Под черной краской наших доспехов, тусклый серый металл, повреждения на его броне, выкованной во времена, когда примархи шествовали по галактике, обнажают под краской золото. Наследие легиона Дорна все еще здесь, если знать, куда смотреть, меж царапины трещин, наставленных войной. Рыцарь встает, легко, словно пушинку, выдергивая меч из мрамора голова поворачивается ко мне и видевший поля сражений времен ереси хоруса шлем изучает меня глазными линзами цвета человеческой крови он приветствует меня меч уже в ножных за спиной и его перчатки рисуют в воздухе перед побитой грудной пластиной аквилу я возвращаю приветствие редко в моей жизни этот жест бывал столь искренним Наконец-то я готов предстать перед ним и выдержать суровый взгляд его багровых глаз. Приветствую, реклюзиарх! говорит он мне. Приветствую, Боярд! отвечаю я чемпиону императора. Он смотрит на меня, но я знаю, что он меня не видит. Он видит Мордреда, рыцаря, чье оружие я ношу, и чья маска скрывает мое собственное лицо. Мой сеньор! Прям выступает вперед и преклоняет колени перед Боярдом. Прям, Вокс с Боярда издает смешок, все еще живой, как вижу. Ничто в этом мире не изменит этого, мой сеньор. Поднимись, брат, никогда не настанет день, когда ты должен будешь стоять передо мной на коленях. Прям встает, еще раз в уважении склоняя голову, прежде чем вернуться на место рядом со мной. «Артарион! Бастилан! Рад видеть вас обоих! И тебя, Неро!» Неровар осеняет себя аквилой, но не говорит ничего. «Гибель Кадора оставила рану в моем сердце, брат. Ты знаешь, что мы с ним служили вместе, в братстве меча?» «Я знал это, мой сеньор. Кадор часто об этом говорил. Службу вместе с вами он почитал за честь». И для меня служба с ним была честью. Знай, что полсотни врагов пало от моего клинка. В тот день, когда я услышал о его уходе. Трон, он был воином, способным заставить померкнуть свет звезд. Мне будет не хватать Кадора, а вечный крестовый поход обеднеет без его меча. Вы оказываете великую честь его памяти, судя по голосу. Неро явно разволновался. «Скажи мне, брат!» Голос Боярда стал тише, словно беженцы, пялящиеся на нас с другой стороны ворот, не имеют права слышать то, о чем мы говорим. «Я слышал, что удар, унесший его жизнь, был нанесен в спину. Это так?» Неро неохотно кивает. «Да. Я также слышал, что он в одиночку убил девять тварей, прежде чем пала Тран. Да. Девять. Значит, он умер, глядя в лицо врагу, как и должно рыцарю. Благодарю тебя, Неро. Ты принес мне покой. Я, я, добро пожаловать, братья! Прошло много времени с тех пор, как мы сражались вместе. В ответ раздается одобрительный шепот, и Боярд переводит взгляд на меня. Я улыбаюсь под маской. Они ехали в заднем отсеке громыхающей химеры и при каждом резком повороте ударялись о металлические стены. Они нашли ее прямо на шоссе, усеянную пулевыми отверстиями и лазерными ожогами, но полностью заправленную и способную перемещаться. Андрей и остальные вытащили на дорогу тела мертвых легионеров, и штурмовик заставил рабочих прочесть короткую молитву над усопшими, прежде чем он, как он выразился, «Украдет их коня!» «Манеры ничего не стоят!» Назидательно сказал он им. А эти люди умерли за ваш город!» Пассажирское отделение в задней части химеры Было привычной частью жизни гвардейцев И воняло кровью, топливом и застарелым потом На скрипучих скамьях магорные его люди Вместе с осованным Тортелем сидели и ждали пока Андрей не проделает весь путь по магистрали Хель, Он не был слишком хорошим водителем. Они ему об этом сказали, и Андрей заявил, что знать не знает, о чем таком они болтают. Кроме того, добавил он, левый трактанка поврежден, поэтому их транспорт постоянно заносит. Так же, заключил он, им стоит просто заткнуться, только и всего андрей переключал вокс каналы но пока ни на одной частоте им не повезло, то ли уже все вокс башни в городе оказались разрушены, то ли орки стали использовать глушилки штурмовик не мог связаться с командованием и это оставляло ему полную свободу действий как всегда он предпочел идти вперед именно так действовал легион и таковым было кредо гвардии по его мнению Реклюзиарх был у него в долгу, в этом случае продвижение вперед означало оставаться с черными рыцарями, пока он не сможет найти хоть кого-нибудь из собственных командиров. Особенно жутким был момент, когда Андрей смог таки наладить связь с частями 233-й танковой дивизии Стального легиона, но те были в самом центре безнадежной схватки с вражескими титанами. Так что времени на обмен любезностями не было. Андрей был уверен, что судьба посмеялась над ним. Связаться удалось лишь с частью, которую уничтожат через считанные минуты. Так война не ведется, без сообщения между подразделениями. Это же чистое безумие. Дым и пламя виднелись на горизонте впереди, но это не давало ничего для определения направления или пункта назначения. Дым и огонь на горизонте были повсюду. Сам горизонт стал дымом и пламенем. Андрей не смеялся. Все это его не забавляло. Отнюдь. С тошнотворным скрежетом металла он переключил передачу. Сзади тут же донесся хор жалоб и криков, когда химера протестующе вздрогнула и еще раз стряхнула пассажиров. Он услышал кто-то впечатался головой в стену и понадеялся что это был толстый жрец андрей фыркнул по крайней мере хоть это было забавно кор но ты объявил вокс ага явный прогресс это рядовой андрей из он закрыл рот так как сигнал вдруг стал относительно ясным вокс передавал предсмертные крики титана «Держитесь!» — крикнул он и, увеличив скорость, повел подбитую машину по магистрали Хель в сторону громадного Геральда Шторма, высевшегося над промышленными зданиями. Связь поглотил предсмертный крик, связанного кровью. зарха корчилась в саркофаге, пытаясь отделить боль потери от потока информации сенсоров на которых она должна сконцентрироваться. Лишенная кисти рука двинулась вперед в молочной жидкости, и Титан подчинился ее яростной воле. «Выстрел!» — подтвердил Валиан концемир. В центре промышленного квартала, в окружении горящих башен и разрушенных мануфакторий, император стоял под шквальным огнем, едва ли достающих ему до пояса развалюх шагателей. Щиты дрожали от интенсивной канонады, становясь красными, почти ослепляя. Плазменный аннигилятор конденсировал энергию, всасывая вихрь воздуха через охладительные клапаны и содрогаясь, готовясь к выстрелу. Копошившиеся у ног бога машины горочки шагатели воем сирен предупреждали друг друга. Облако раскаленного пара вырвалось из плазменного оружия, Когда усилилось давление, и с ревом, в дребезги, разбившему целевшее оконное стекла в радиусе километра, Геральд штурма выстрелил. Хлынувший из орудия поток перегретой, подобный добил раскаленному солнцу плазмы, поглотил трех развалив титанов и оставил от них лишь озера расплавленного металла. Фантомная боль обожгла руку Зархи. Она приложила все силы чтобы выкинуть ее из головы и сосредоточилась на грохоте кишащих вокруг паразитов. Повреждения щитов были серьезными. «Связанный кровью не встает мой принцепс!» Зарха знала. Она слышала его крик. «Он умирает! Он умирает!» «Какие будут приказы, мой принцепс?» «Стоять! Сражаться! Стоять! Сражаться!» Титан вздрогнул, когда еще один гаргант подобрался ближе. Пушки на его плечах громыхнули. Стоя над поверженным титаном класса-разбойник, извавшимся связанной кровью, Геральд Шторма повернулся, стреляя из вспомогательных батарей, в клочья раздирая пустотные щиты врага. Зарха, смеясь, толкнула руку вперед. Другая рука Геральда Шторма, колоссальная пушка гадский Шторм», Загудело, когда внутренние механизмы и приводы двигателей раскрутились до требуемого уровня. «Мой принцепс!» — одновременно предупреждающе выдохнули лон и консомир. Зарха захихикала в гробнице с жидкостью. «Умри! Умри!» Вырвавшиеся из орудия адский шторм пять энергетических копий искромсали развалюху титана. Меньше чем за 3 секунды был пробит плазменный реактор, начался критический выброс энергии, а через 5 секунд тот взорвался, уничтожив толстого гарганта. Обломки размером с танк врезались в пустотные щиты императора, оставив вмятины, которые теперь старались выправить генераторы. «Вторичный удар из турболазерных батарей! Зубцы шестеренки!» Ведь мы поразили орбитальную посадочную платформу Г-71. Мой принципс, умоляю, будьте осторожны. Гаргант убит. Она облизнула холодные сморщенные губы. Гаргант убит. Гаргант убит. В полукилометре от мертвого гарганта, уничтоженного лазерным огнем Геральда Шторма, на землю обрушилась массивная посадочная платформа, Проскользив по грязным облакам, она пробила крышу горевшего танкового завода, исторгнув лавину ракрита, обломков железа, стали и облако черного дыма и каменной пыли. Район заводов уже несколько дней служил ареной сражения между титанами. Не осталось практически ни одного целого строения, и ни одна из сторон не отступала. «Мой принцепс! Никаких поучений!» «Мне на все плевать!» «Никаких поучений! Мне на все плевать!» «Мой принципс повторил Вален, — новый контакт! За нами!» Она повернулась в жидкости, похожая на рыбу и столь же быстрая. геральд Штурма с тяжеловесной медлительностью повторил ее движение, и его мощные ноги с грохотом опускались на землю. Вид из глаз Титана не изменился демонстрируя лишь руины и разрушения. «Сканер показывает, что это либо несколько машин вместе, либо одна машина примерно нашей величины». Адепт, сидевший у консоли Ауспика, повернулся и наградил пилотов взглядом трех бионических глаз с линзами из темно-зеленого стекла. Щибетание машинного кода шло вразрез с утверждением Лонна. «Отрицательно!» Кермальные датчики регистрируют явный одиночный импульс. Одна вражеская машина. Это невозможно, подумала Принцепс. Но мысль не дошла до вокалайзеров. Дрожь пробежала по скелету Титана. И Зарха почувствовала себя так, словно ее коже вновь коснулся ветер и стой, другой жизни. «Мой Принцепс, мы должны отступить», — произнес Лон, оглядывая горящий район. «Нам нужно перевооружиться и охладить плазменный реактор в соответствии со стандартными процедурами. Я знаю это лучше тебя, Лон. Я знаю это лучше тебя, Лон. Но не брошу район, который защищала последние четыре ночи. Но не брошу район, который защищала последние четыре ночи. Мой принцип, здесь не осталось почти ничего, что стоит защищать», настаивал Лон. «Я повторяю рекомендации по отступлению и перевооружению». «Нет! Я посылаю Величественного и бивня выследить приближающегося вражеского Титана и подтвердить это визуальным сканированием». «Нет! Я посылаю Величественного и бивня выследить приближающегося вражеского Титана и подтвердить это визуальным сканированием». Лон и Консомир переглянулись из противоположных углов мостика. Оба Мадератуса сидели на тронах управления, и на лицах обоих было одинаковое выражение удрученное нерешительности. «Мой Принцепс!» — попробовал возразить Консомир, но его тут же прервали. «Видите? Они выдвигаются!» На гололитическом дисплее руны разведывательных титанов Величественный ибивень прервали патрулирование периметра на западе и двинулись на север в поисках приближающегося теплового сигнала. «Мой Принцепс, у нас недостаточно боеприпасов для нанесения разрушительного урона вражеской машине, сравнимого с нами размера. Я запускаю вентиляцию реактора и включаю теплообменники». Даже озвучивая приказы, она посылала эмпатические сигналы, чтобы сделать задуманное. «Мой Принцепс, этого недостаточно?» «Он прав, мой Принцепс». Концомир повернулся на троне и теперь смотрел назад, на резервуар Зархи. — Вы слишком сблизились с яростью Геральда Шторма. Вернитесь к нам и сосредоточьтесь. — Нас защищают три разбойника и прикрывают разведчики. Помолчи. — Два разбойника, мой принцепс. — Да, два. Она дернулась от волны ярости. — Да, два. связанные кровью. Был безмолвен и мертв. Его сердце остывало. Принцепс молчала. Путаясь в мыслях, она не заметила, как произнесла. — Мы потеряли семь машин за неделю битвы. — Да, мой Принцепс, благоразумие сослужит нам сейчас хорошую службу. Если Ауспик говорит правду, мы должны отступить. Она плавала в саркофаге, внимая человеческому, слишком человеческому тону. Такие чувства, такая настойчивость. Она распознала в них страх, но по-настоящему не почувствовала, каково это бояться. «Мы уничтожили почти двадцать вражеских машин, но я уступаю. Отдайте приказ об отходе. Как только придет подтверждение от пса войны».